Приложение. Текущие показатели персонального кольца развития Сергея. Ясновидящий Сергей Капустин. Общие характеристики. Возраст 18 лет. Рост 173 см. Вес 66,7 кг. Энерготип свет-тьма 58 42. Порядок-хаос 52 48. Отклик стихий Воздух 72%, вода 23%, огонь 4%, земля 1%, открытых энергетических каналов 11%. Талант настройщика раскрыт на 22,35%. Основные параметры. Сила 12, 127,11%. Ловкость 13, 130,5%. Выносливость – 13, 136,43%. Интеллект – 15, 152,54%. Контроль энергетических потоков КЭП – 14, 146,86%. Плюс 180% резерв артефакта теневое сердце. Теневые параметры. Свободные очки теневого развития к распределению – 1707%. Уровень теневого тела – 40, 1219 из 1270. Теневой бонус к силе – 3878, 38,78%. Теневой бонус к ловкости – 3450, 34,5%. Теневой бонус к выносливости – 3895, 38,95%. Теневой бонус к интеллекту – 653, 6,53%. Теневой бонус к КЭП – 11576, 115,76%. Свободные теневые бонусы к распределению – 1633. Теневые навыки. Владение воздушным копьем. Активирована шестая ступень. Условия активации седьмой ступени – 1280 очков теневого развития, сила 10, ловкость 11, выносливость 9, интеллект 10, кэп 11. Разоблачение уязвимости. Активирована четвёртая ступень. Условия активации пятой ступени. 320 очков теневого развития, сила 7, ловкость 8, выносливость 7, интеллект 12, кэп 9. Целебный пот. Активирована седьмая ступень. Условие активации восьмой ступени: 2560 очков теневого развития. Сила 11, ловкость 11, выносливость 12, интеллект 12, КЭП 12. Третий глаз. Активирована седьмая ступень. Условие активации восьмой ступени: 2560 очков теневого развития. Сила 9, ловкость 9, выносливость 12, интеллект 14, КЭП 12. Чужая маска, активированная седьмая ступень, условия активации восьмой ступени, 2560 очков теневого развития, сила 8, ловкость 14, выносливость 8, интеллект 13, кэп 13. Теневые умения. Навигатор, активирован и доступен к немедленному применению. Рывок, активирован и доступен к немедленному применению. Призрак. Активирован и доступен к немедленному применению Разряд Активирован и доступен к немедленному применению Своя среда Активирован и доступен к немедленному применению Весовщик Активирован и доступен к немедленному применению Стрелок Активирован и доступен к немедленному применению Конец четвёртой книги Читал Фан-12